Событие 21. Победа никогда не приходит сама. Ее обычно притаскивают. Иосиф Виссарионович Сталин. Прямо на толпу преображенцев шел гренадер. Так-то в гвардию особо маленьких и хилых не особо берут. Все почти офицеры с Берона ростом, мало кто ниже. А есть и совсем богатыри, вроде последнего противника. Это офицеры. Солдат же ростом меньше метра 80, вообще не берут. Так что Иван Яковлевич, как обычно, на голову над толпой не торчал. Он был в зеленом кафтане теплом и от преображенцев отличался только тем, что красных обшлагов у него не было. Ну и сапоги чуть короче, купил по дороге. До этого Берон тоже в ботфортах щеголял. Кавалерист же! Это, наверное, только военные. А как их люди носят? Неудобно же! Сейчас сапожки на нем ниже колена чуть, почти как хромовые сапоги у офицеров в армии СССР. Это, кстати, сейчас при поединках давало кучу преимуществ. Подвижность значительно выше. Получается, вокруг все гренадеры. К ним тоже двигался гренадер с длинным мушкетом в руках. Гренадер был гренадерского роста, и на плечах его был накинут коричневый кафтан. Почему-то Ивану Яковлевичу показалось, что на его кафтан парадный похож, в котором он собирался сегодня идти к Остерману с его братцем и будущим рамадановским встречаться. Точно, вон и пожалованный позавчера орден Александра Невского тряпашный к груди пришит. Настоящий только заказал сегодня утром придворному ювелиру Берон. «Что тут творится, господа лейбгвардейцы? – повторил свой вопрос гренадер, ближе подойдя. За ним с мушкетами на плече шествовали двое преображенцев, рядовые, свитер. Гренадер сдвинул черные брови, грозен зяло. Все бы ничего, но из-под накинутого на плечи коричневого кафтана выпирала объемная, как два колокола, золотой парчи юбка. На голове же гренадера была небольшая, сверкающая каменьями самоцветными, корона. Народ преображенский гренадера узнал. Парочка стала кланяться – а остальные выпятили груди молодецки и смело двинулись спиной вперед, освобождая место для драки. Смельчак все же нашелся, понятно, Ванька. Иван Салтыков четко, как на параде, сделал три шага вперед и гаркнул. «Ваше императорское величество, докладываю, их высокопревосходительство господин Берон проводит учения на шпагах среди офицеров вашего полка Преображенского». «А вот как!» Их Величество обвело взглядом офицеров и наткнулось им на Берона. «Не знала я за тобой, Эрн Иван Яковлевич, умение шпагой махать. Врут, поди!» И сурьмяные брови ближе сдвинула. напрасно тошка, матушка-государыня!» Влез наконец вперед старший Салтыков. «Наилучший фехтовальщик господин Берон на себе испытал. Пока всех, кроме меня, превзошел, и приемы все необычные, есть чему поучиться». Дозволь нам, государыня, если Иван Яковлевич не против, с ним поупражняться. Однако удивительно, за столько лет и не знала за тобой такого умения, Эрн... Иван Яковлевич. Не на ком было показывать, а тут орлы. Анхин, разреши слово молвить. Сейчас просто отличная идея мне в босую голову пришла. Точно, без парика. Без вшей. Хм, да, ну говори идею босую. А давай, Анна Ивановна, соревнование, ну испытание проведем. Все эти офицеры, преображенцы и мы вдвоем. По мишеням из штуцеров палить будем со ста шагов, первый выстрел, со 152 пятидесяти третий из двух сотен. И так пока последний не останется. «Люба!» – гаркнул Иван Салтыков, и все лейб-гвардейцы подхватили. «Люба! Люба! Испытание! Да здравствует государыня! Ура!» Гренадер в коричневом бероновском кафтане расплылся в улыбке. А давайте, а то скучно одной по воронам полить. Князь Василий Владимирович, ты у нас фельдмаршал, распорядись, чтобы после обеда все здесь подготовили к испытаниям. Долгоруков выглядел двор Кремля. Брехт тоже. Царь колокола еще нет. Его начнут отливать только через несколько месяцев. Царь пушки тоже не видно. Огромный пустой двор. Поли не хочу.